Глава четвертая. Не просто ноль, а магический минус. «Да было бы что проверять!» – уверенно заголосила я. «Сдам кровь на анализы бесплатно. Не крупицы магии, даже магических антител нет. Сами-то подумайте, милейший, как при моей магической убогости можно массовые казни устраивать!» Длинный угрожающе поднял указательный палец. «Я живо догадалась, что лучше молчать. Губы целее будут. Возьми ручку прибора правой рукой». — процедил мужчина, — и держи крепко. Я послушно сдавила рукоять и уставилась на шкалу. Стрелки, большая и поменьше, стояли намертво и не двигались. «Ну вот, что и требовалось доказать!» — взвыла я. «Сыц!» — длинный настойчиво постучал по прибору костяшками пальцев. Наверное, барахлит. Он отвел руку, и мы нацелились на шкалу взглядами уже вдвоем. Большая красная стрелка по-прежнему не двигалась с места, а маленькая черная даже на несколько штрихов отползла от нуля в обратную сторону. «Не просто ноль, а магический минус!» Я гордо вскинула подбородок. «Вы явно что-то напортачили!» «Разберемся!» — крикнул длинный. «Возможно, ты сейчас заблокировала или сломала прибор. А может, провидение выкинуло твою душу в мир без настоящей магии и трижды запечатала силу, чтобы ее никто не мог разглядеть. Владыка выяснит». «Владыка?» — уикнула я. И этот сумасшедший, ни с того ни с сего длинный, начал говорить о себе в третьем лице. Я не представился. Надменно бросил мне мужчина. Меня зовут Давид. Я личный советник и правая рука владыки тьмы, маг высшей категории. Что ж, беру свои слова назад, буркнула про себя. Сны у меня все-таки любопытные. Итак, тебя удостоил чести владыка тьмы, верховный жрец королевства, черный маг, высший демон с ипостасью великого дракона Артемий. И советник почтительно склонил голову, видимо, полагая, что я должна последовать его примеру. А ты? А я Светлана, писатель, автор восьми романов, студентка второго курса Московского института психологии и педагогики, расправила плечи и осеклась, потому что мои титулы и регалии крайне быстро закончились» что еще обычно пишут в Инстаграме в шапке профиля? Счастливая жена, мать, но ну это мимо». «Блогер с аудиторией в 103 подписчика». Поважничала я и, помолчав, добавила. «Дочь». «Что дочь?» «Какой непонятливый. Как жена и мать, только дочь». «И какой конкретной чести, позвольте узнать, удостоил меня владыка?» Быстро продолжила я. «Замуж берет». Брезгливо поморщился Давид. «Да на кой я ему сдалась?» Ахнула и в панике закрутила головой по сторонам. «Пускай себе нормальную ведьму найдет, если жениться приспичила, или принцессу на худой конец. С меня и взять-то нечего». «Нет, ну правда. Все знают, что мезальянсы ничем хорошим не заканчиваются. Зачем я титулованному жрецу и магу? Если только на опыты или темные ритуалы. Но тогда, простите, и жениться не нужно». Я поежилась. Это точно недоразумение. И владыки ошибаются. Уверен, Артемий лучше знает, как ему поступить закатил глаза советник. «Отпустите, я вас не трону», — грозно выпалила. «Говорят, что лучшая защита — это нападение. А если я еще из трижды запечатанной магией внутри, то пусть сами меня боятся. Когда она распечатается, каждый похититель огребет по самое «не балуйся». Мои книжные хладнокровные убийства и пытки покажутся им детскими сказочками с рейтингом 12+. А к чему тогда эти глупые расспросы про драконов, не поняла я». Мотивация советника показалась мне непроработанной. Владыка попросил убедиться, что при переносе из одного мира в другой ты не потерял рассудок, — пробурчал советник. Я коварно ухмыльнулась. Спасибо, что подсказал мне выход, — пробормотала про себя. Но пока я продумывала концепцию собственного сумасшествия, Длинный взмахнул рукой и прокричал пугающее заклинание. «Зелфа, зелфа!» — вопил мужчина. «Появись!» От запертой двери снова отделилась черная тень, и я перепугалась. Хорошенечко затряслась. Здесь что, никто нормально через дверь не заходит? Тень неспешно обрела очертания, я увидела перед собой маленькую тучную женщину. Она напомнила мне гнома. Лицо землистого цвета, маленькие глазки, широкий нос, да еще и горб на спине в придачу. Простое темное платье сидело на женщине впритык. Казалось, стоит ей вдохнуть в полную силу и расправить спину, как ткань треснет по швам. «Зелфа, приготовь девушку к свадебной церемонии», — сердито приказал советник. «Как? Уже?» — взвизгнула я.